Глава шестнадцатая. Хранительница знаний. Тысяча островов. Остров Наяр. Принц Архиров Шейар Шейян. Отец. Я нашел ее. Нарушил тишину тронного зала Тысяча островов. Сам Шейар Шейян. Первый претендент на звание верховного правителя. Его быстрые шаги заставляли магические руны петь под ногами. Освещая плиты вокруг при каждом движении, священное место всегда отзывалось на истинных архиров, предков самих драконов, которые покинули этот тесный мир, единолично осваивая другие новые пространства по праву первых поселенцев. Однако сердце магии нужно было кому-то охранять, поэтому сию миссию возложили народ Шианов, единственных решивших остаться. Спустя время их кровь утратила чистоту из-за неприятия родственных союзов. Правда, королевская династия нашла другой выход. Молчаливый правитель в длинной белой мантии, скрывающей подсвеченную избыточной магией кожу и бровью не повел, лишь палец его дрогнул, стукнул по подлокотнику, вычерчивая на драгоценном металле руну, вспыхнувшую рядом с троном. В следующий миг в воздухе появилось огромное овальное зеркало, показывая события зрителям по обе стороны. Картинка молодой девушки, Магини, зависла в воздухе. Та с чаркой в руках стояла в компании урков, дриад и колдующего над священным деревом архимага. Маленький кустик начал расти, медленно, нехотя вытягивая вперед свои ветки, обрастающие молоденькими листьями. Со словами «маги». «Моя очередь, слабак!» Могиня допила мутный напиток до дна, передала чашку рядом стоящей нежити и вскинула вперед в ладони. На руках девы выступили вены. Из кончиков ее пальцев заструилась чистая магия, стремясь к своему древу-источнику. Губы избранницы принца еле шевелились, однако правитель сумел распознать архирское наречие, чему внутренне удивился. «Очаровательно!» Ровным голосом подвёл итог знакомства с новой претенденткой названия хранительницы знаний сам Ти Яршиян. Его белые волосы блестящей волной спадали по плечам, прикрывая собой всю спину. Зеленый цвет глаз сообщал о миролюбивом, меланхоличном настроении, в котором тот пребывал уже не первое столетие, терпеливо наблюдая за смертными. Она единственная, кто смог разобраться со словарем самого Кхора Шияна. И как только Дева получила доступ к таким важным знаниям, опять твои эксперименты с утерей книжек по всему свету, и они сработали. Согласись, уберев руки в боки, сообщил сын отцу, дрогнув уголками губ от удовольствия тому, что его уловка сработала. Да уж, единственная ее заслуга... Это внешность и острый ум, так ли это? С хитрым понимающим взглядом посмотрел на него король тысяч островов, напомнив сыну очевидное. Однако любая претендентка должна выиграть турнир кхора, высшие награды которого будут мой сын и бесконечные книжные хранилища. Право, даже не знаю, что соблазнит деву больше: фаллианты или все же ты, шейар. Меня устроят оба расклада. Что ж, уходя, позвони ко мне советнику Хатта. Будем создавать дев тысяча островов. Зачем? А что? Ты думал подарить ей титул просто так? Необходимо соблюсти традиции. Пусть докажет, что достойна. Стукнув пальцем по подлокотнику, король прекратил свое наблюдение за экспериментами над флорой. тем более те вышли из-под контроля. Дерево жизни росло столь стремительно, что за мгновение вымахало на добрые десять футов, ломая своими кустистыми ветками весь подвесной город. «Завещание о лва Лиоссе зачитали?» спросил отец у сына, предоставляя тем самым возможность оправдаться. «Сам знаешь, что нет. Этот рогатый скрылся со своими книгами и оставил дриадам пустой глиняный горшок». Найди его, иначе я пошлю за ним стихию. Несмотря на смысл сказанного, голос правителя не утратил меланхоличной интонации, однако взгляд ожесточился на мгновение, давая понять, что отцу важен результат. Не нужно, отец. Знания деда Олва бесценны. Шейхар попытался замолвить словечко за старого представителя Рогатых, пустившегося в бега. Прихватив с собой переведенные им с помощью словарей архиров дьявольские свитки заклинаний, как и смертельные, меня устроят оба варианта. Даю тебе последний шанс. Я не подведу, отец. Несколько в этом не сомневаюсь. Иди. Мысленно подбодрил своего отпрыска правитель тысячи островов, не дрогнув при этом ни одним лицевым мускулом. Отменявшись с ним кевками, принц Шиар прошел за трон и шагнул в безну, принимающую в свои объятия всякого посмеившегося посигнуть на право наследование, не имея на то веских оснований. Морская пучина, участь многих властолюбцев, сброшенных со скалы в магических оковах. Однако принц, очутившись у самой воды, в последний момент воспарил едва не разбившись о камни, обнажаемые схлынувшими волнами. Хвастался своими успехами в контроле. Правда, старшему из родошиянов было не до ребячество своего отпрыска. То ли еще будет, с грустью произнес Тиар, заглядывая в грядущие события, как верный служитель самого Тарарка, сильнейшего во всем сонме богов, потому и самого почитаемого простолюдинами.